Тесть же ходил мрачный, понимая, что спокойные деньки у него в прошлом. Есть теперь в семье человек, которого ему все время в пример ставить будут. Увидев впервые дом, мама аленой чуть своей нижней челюстью ноги себе не отдавила. Теперь я у нее не морда бандитская, а Кирюша или сыночек. тьфу аж передергивает, когда она меня так называет. компенсируя тестью его страдания,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 «Мне всю жизнь, что ли, баранку крутить? Хочу и поеду. Завтра же из совхоза уволюсь. Нет, прямо сегодня. Вот это жизнь! Никаких тебе баб! Делай, чего хочешь!» Пьяный тесть, обняв меня за плечи, громко изливал мне свою душу. «Ты, Григорьич, не кипишуй. Конечно, со мной поедешь. И правильно, пошли они все в жопу. Вместе-то оно завсегда веселее». Я вот, помнится, в прошлом году чуть яйца себе не отморозил. До избушки далеко, а на улице аж 30 И самое главное, помочь некому. Ладно, если бы пальцы замерзли, на них подышать можно отогреть. А тут такое место. А был бы напарник, и проблем бы не было. — Поехали, мы с тобой горы свернем, — поддержал я тестя. Тесть взбледнул и подозрительно уставился на меня еще подвоха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 «А ничего, Аленка вон пусть к вам едет, пока мы с тобой на охоте будем. С мамой-то они по-любому управятся, и младшие помогут. А то, что с авшами и паразитами всякими домой вернемся, так пусть спасибо скажут, что вообще домой пришли. Мужики мы или кто?» «Так это, Кирюха, а овши-то откуда?» «Шкуру же добывать едем. А вот их зверьков и блохи, и вши — обычное дело. Да, это все ерунда».